и оттуда высунулась очаровательная звериная мордочка. Впрочем, никто не скажет, что у лялик звериные мордочки. Это просто милые мордочки, мордашки. Все смотрели на животное, сдая в дыхании. Лялька тоже рассматривала новых хозяев, потом высунула мордочку побольше, чтобы оглядеться. — Вылезай, тут все свои, — сказал Аркаша. И послушно, как домашний котенок из дорожной сумки вылезла лялька. Ляльки ростом побольше кошки. Ну, скажем, с бобра, если вам приходилось видеть бобра. А больше всего она похожа на лисичку. Цвет у ляльки золотистый, отлив шерсти атласный, глазенки голубые, как пуговицы, но живые и сообразительные. Личка... Вернее, мордашка подвижная, передние лапки оканчиваются пальчиками, ручки, как у людей, но задние лапки будут посильнее и снабжены коготками. Рот у ляльки узкогубый, чуть загнутый в углах, так что она все время улыбается. Обычно ляльки бегают на четырех лапках, чуть приподняв зад и поводя как знаменем пушистым бельчим хвостом, но порой могут вставать на задние лапки, И даже ходить на них зрелище, я вам скажу, умолительное. Главное их качество — очарование. Второе главное качество — неприхотливость. Третье — привязчивость к хозяевам. Через пять минут после прихода Аркаши с лялькой все савичи сгрудились вокруг нее. Всем хотелось ее погладить, взять на руки, потискать, почесать ей за ушком, и лялька совершенно не возражала. — А что она ест? — спросила Ванда Казимировна. — Что и мы, — сказал Аркаша. — В этом был великий смысл эксперимента. Неужели не читали? Но его родители не читали, потому что великое открытие, привершее к появлению на свет лялик, свершилось сравнительно недавно, три года назад. И лялик тогда на свете был еще маловато. Они их писали, конечно, они говорили по телевизору, Но ведь вы знаете, сколько в мире есть новых игрушек и развлечений. Хотя, конечно же, ляльки не игрушки. Это живые существа, но выведенные генными инженерами в Японии. Задача была поставлена простая — хватит нам искусственных игрушек. Создадим по-настоящему живую игрушку для детей всей планеты. Идеальные домашние животные, которые не гадят не капризничает, не царапает хозяйского ребенка. красивые ласковые и общедоступная. Конечно, опыт удался не с первого раза, но какое великое изобретение совершается сразу. Это только наивные люди думают, что увидел Ньютон, как яблоко с ябл упало, и тот же придумал свой знаменитый закон. Ничего подобного. Ньютон просидел в этом саду два года под дождем, солнцем даже снегом, ожидая, когда нужное яблоко упадет в нужном месте. — Как ее зовут? — спросил старший Савич. — И вообще это он или она? — Это лялька, — сказал Аркаша. И не потому, что ему подсказали, как назвать животное, а так изнутри поднялась волна нежности к этому созданию. — А где она будет спать? — спросила Ванда Казимировна. Лялька, которая, конечно же, не понимала русского языка, но была, по выражению профессора, эмпатом, почувствовала, чего от нее хотят, и резво побежала на кухню, оттуда в переднюю, она отыскала себе место в самом укромном, непрестижном уголке передней, где никому не могла бы помешать. И хотя новые хозяева предпочли бы более удобное место, лялька настояла на своем. Легла в уголке напротив вешалки, будто бы всю жизнь там провела. Да и прочие свои житейские проблемы лялька решила так же просто, ни одной кошки не догадаться. Сначала она пошла на кухню, остановилась, подняв мордашку, выразительно поглядела на ванду, и той захотелось поставить там мисочку для животного. Что она и сделала и налила туда молочка. Лялька реже похлебала и тут же пошла в туалет, где на глазах у всех прыгнула на унитаз...